«А ну стой!» – окликнули ее в спину. «Куда пошла? Решила гордо подохнуть?» «Пусть прыгает!» – неожиданно разрешил Сизы. «Если вдруг допрыгнет, бабло будет хорошее!» «Да не допрыгнет она!» – заявили ему. «Только сложится без понтово. «Вообще без бабок останемся!» «Давай лучше продадим ее!» «Скажем, что вляпалась!» «Эту продадим, если что!» – Сизы кивнул на Анну. «Продавать надо в крайнем случае, а то мир тесен, кто-нибудь может ее и узнать. Короче, пусть прыгает!» Он презрительно усмехнулся, глядя на Анну. «Договор есть договор. Мы же за свои слова отвечаем. Братва, как телка на дерево лезть начнет, бросьте соленоиду приманку, чтобы разрядился. Сколько он перезаряжается?» «Этот? За десять секунд!» — огрызнулась Анна. «Я же говорила, еще в поселке!» Сталкеры завозились, таща что-то к забору и переругиваясь между собой о чем-то еще. Но Татьяна уже не обращала внимания на их действия и не слышала перебранки. Она подошла к основанию рухнувшей сосны и остановилась, чувствуя, как внутри разрастается холодный комочек, щемящего душу страха. «Просто взять и прыгнуть с разбега на пять метров вперед!» Для мастера спорта международного класса по гимнастике не составило бы серьезной проблемы. Но сейчас разбег придется брать по тонкому древесному стволу, направленному вверх под углом градусов 40, и прыжок должен быть не просто горизонтальным полетом дистанции в 5 метров. Между точкой отрыва и точкой касания почти полтора метра разницы. Зато при условии, что тонкий ствол дерева ближе к верхушке не начнет прогибаться, Таких прыжков ей совершать никогда не приходилось, да и вряд ли так прыгали даже девчонки из лёгкоатлетической сборной. А ведь она была знакома с некоторыми из них. В голове вспыхнуло старое воспоминание о давнишнем разговоре, и Татьяна ступила на древесный ствол. «Если не прыгать сейчас, потом станет совсем страшно». Она зашагала вверх по стволу, быстро подбирая баланс движения по узкой наклонной поверхности. И разговоры внизу за ее спиной смолкли. Сделав несколько коротких шагов, Татьяна рванулась в разбег, не давая страху возможности захлестнуть ее целиком. Древесный ствол опасно заиграл под ногами, надпочечники мгновенно выбросили в кровь адреналин, обжигая тело изнутри вспышкой ледяного пламени, и девушка в считанные мгновения взлетела к подрагивающей верхушке обломанного ствола. Спортивный рефлекс профессионала высокого уровня безошибочно сопоставил толчок ног с поступательным колебанием дерева, используя его словно гибкий трамплин, и Татьяна взлетела в воздух, уходя в сальто. Где-то в глубине сознания, целиком вложившегося в прыжок, мелькнула отстраненная мысль, что приземляться надо на голени, иначе не хватит высоты, и она сложила ноги в нужное положение следующий миг бешено вращающийся перед глазами мир сменился летящим навстречу ржавым покрытием крыши нефтяного танка и голени с размаху вбила в ржавый металл. Острая боль проткнула тело, словно гигантской раскаленной спицей, и Татьяна надсадно захрипела, закусывая губу и заставляя себя терпеть и не шевелиться. Она застыла подобно изваянию, словно на финальной ноте, истекающего на международных соревнованиях музыкального сопровождения, и изо всех сил старалась не чувствовать хотя бы половины мучений, вгрызшихся в позвоночник и разбитые в кровь ноги. на себе!» — заявил кто-то внизу, и голос его глухим гулом прорвался через бьющий в ушах наба от давления. «Я уж думал, все. Пинцет телки. Надо же, удержалась. «Охренеть!» согласились с ним. «Слышь, чевиха, ты только не дергайся! Тебе туча ползет!» Темные круги перед глазами начали пропадать, и Татьяна увидела, что приземлилась на самый край крыши нефтяного танка, и ее стопы висят над пустотой. Не долетя она еще десяти сантиметров, и удержаться на краю было бы невозможно. Метром ниже, откуда-то слева, Вдоль новенького и идеально ровного борта танка медленно плыло нечто, напоминающее зеленую грызовую тучу. — Танюха, замри! — сквозь затихающий гул в ушах послышался Анин голос. — У тебя ноги торчат! Если шевельнешься, туча ударит! Не двигайся вообще! Сколько времени пришлось просидеть неподвижно, пока ей не разрешили двигаться, она не поняла. Поглотившая тело боль проходила медленно, и Татьяне не сразу удалось отползти от края и встать на ноги. Она, пошатываясь, сделала пару шагов и остановилась, удерживая равновесие. Разбитые ноги слушались плохо, но переломов не было, остальное терпеть не впервые. Но вот больной позвоночник отзывался резью на каждый шаг, и стало ясно, что она получила рецидив старой травмы. Сейчас главное устоять на ногах, ничего еще не закончилось». — Тань, ты как? — Анна махнула ей рукой снизу. — Расвело сильно. Танк издалека видно. — Я в порядке, — выдохнула Володина, вытирая катящуюся по подбородку от прокушенной губы струйку крови. Она огляделась. — Здесь не за что веревку укрепить. Даже на крыше люка не осталось ни уключен, ни поручни. Я не знаю, как его открыть. — Откроем, — пообещал Сизы. От его агрессии не осталось и следа. «Лови веревку! Привяжем к ней лестницу, как планировали, затянешь ее на крышу и подержишь, пока мы залезать будем». Один из сталкеров достал из рюкзака сверток и быстро собрал из обнаружившихся в нем частей небольшой арбалет. К заряженному в него арбалетному болту подвязали веревку и выстрелили в направлении Татьяны. Первый раз стрелок не рассчитал влияние разматывающейся веревки на полет стрелы, Болт ударился в стену танка чуть ниже крыши, упал на землю и тут же превратился в мелкую кашицу. Второй раз стрелу пустили выше. Она упала на ржавую поверхность и поползла к краю под тяжестью веревки. не удалось подхватить ее у самого края. Некоторое время пришлось ждать, когда сталкеры соберут из привезенных с собой звеньев десятиметровую лестницу. Затем укрепляли сосну и затаскивали лестницу на нее. Потом дожидалась, пока уйдет зашедшая на очередной круг туча. В конце концов, Татьяне велели тянуть, и она впряглась в ставшую тяжелую веревку, усилием воли сдерживая стоны от сопровождающей каждое движение боли, отдающейся в позвоночник. Двое сталкеров, оседлавших сосну, на безопасном удалении целиноида направляли подачу лестницы, удерживая длинную конструкцию от опрокидывания. Несмотря на боль, ей удалось затащить часть лестницы на крышу нефтяного танка, и сталкеры закрепили на сосне ее нижнюю половину. «Слэш, Татьяна!» Сизы осторожно вскрапкался на поваленную сосну и на четырех конечностях приблизился к началу лестницы. «Ты это... Держи ее крепче. Я сейчас залезу к тебе, и все будет окей. Дальше мы сами разберемся». Теперь его голос звучал чуть ли не дружески. «Только не урони!» Он кивнул одному из своих людей. «Бросай!» Стоящий под забором сталкер швырнул через ограждение набитый травой мешок тот пролетел пару метров, В следующую секунду над землей ослепительно полыхнул кривой длинный разряд молний, мешок разорвало на лету и вниз посыпались дымящиеся обугленные ошметки. Сиза немедленно полез по образовавшемуся навесному мосту, напряженно косясь то на огибающую нефтяную танк тучу, то на примотанное к сосне основание лестницы, то на Татьяну, с трудом удерживающую ее верхнюю часть. «Держи, держи!» – бормотал он, замирая от страха, на каждой перекладине покачивающейся лестнице. «Сейчас все будет окей!» «Все будет! Ты, главное, это... Держи крепче!» «Сизый, шевели седалищем!» – посоветовали ему снизу. «Три секунды осталось!» Услышав предупреждение, сталкер энергично заработал руками и ногами, из-за чего чуть было не вырвал лестницу из рук Татьяны. Едва он оказался на крыше... Ее ноги подломились, и девушка неловко опустилась на ржавый металл. «Э, Танюха, ты чего?» — Сизы подхватил выскальзывающую из рук Володиной лестницу. «Спину. Больно», — выдохнула Татьяна, стараясь принять горизонтальное положение, чтобы успокоить боль. «Травма старая вылезла, прыжок вышел болезненным. Я отдохну немного». Сизы раздался негодующий голос Анны. «Что с ней? Ты что с ней сделал, скотина?» «Да ни хрена я не делал!» — злобно огрызнулся он в ответ. «Ударилась она, пока прыгала. Больно ей!» «Не ори на меня! Ча оклемается и спустится! Давайте, валите за шлангом!» Сизай обернулся к Татьяне и добавил. «Ты это, как очухаешься, срезай и иди в машину. Посиди в кабине, отдохни. Мы тут дальше сами справимся. Я инструмент поднимем, люк вскроем, заведем шланг рубим помпу. Только успевай бочки подгонять!» Он взялся за лестницу обеими руками, где-то снизу раздался резкий хлопок мощного электрического разряда, в воздухе вновь запахло озоном и вскоре на ржавую крышу взобрался сталкер с рюкзаком. Вновь прибывший скинул поклажу, оказавшуюся различным слесарным инструментом, и оба мужчины принялись взламывать люк, прикипевший ржавчиной к металлическому комингсу основания. К тому моменту, когда терзающая позвоночник боль утихла и Татьяна смогла встать на ноги, Они уже затащили на крышу танка шланг и осторожно опустили его внутрь вскрытого люка. Володина сделала несколько шагов, прислушиваясь к позвоночнику. Идти она может, боль терпима. Сейчас бы отлежаться пару дней. «Тань, стой!» «Под соленоид попадешь!» — предостерегла Юанна. «Сейчас мешок кинем!» Соленоид разрядили, и девушка быстрым шагом легко спустилась по лестнице на поваленное дерево. А еще через секунду она уже была на земле и остановилась, болезненно шевеля плечами. «Что с тобой?» Анна подскочила к ней, обшаривая с ног до головы полным тревоги взглядом. «Ноги болят. Давай, помогу. Ты прямо на колени приземлилась, как только не сломала ничего». Я когда увидела, как ты кувырком летишь, и тебе высоты не хватает, думала, что ногами ударишься о край крыши и вниз свалишься. А ты на колени приземлилась, да еще на самый край, сантиметр в сантиметр. Я даже в кино такого не видела. Ты же не так прыгала, когда у поселка тренировалась. Случайно вспомнила, как девчонки-прыгуньи когда-то давно рассказывали, что во второй половине прошлого века... Спортивный мир искал оптимальную траекторию для прыжков в длину с разбега, слабо улыбнулась Татьяна. Оказалось, что самой эффективной является сальто вперед. Но от этой траектории быстро отказались, ввиду ее высокой травматичности. Она сделала шаг и невольно поморщилась. И правильно сделали. «Давай руку, у тебя штанины в крови, ты ноги разбила сильно!» Она подхватила ее за локоть. «Пошли в машину. Мы свое дело сделали. Пусть они вкалывают». «Вон какие! Все сразу стали добрые. Прямо лучшие друзья. Еще бы! Пятьдесят тонн икса на халяву заполучили!» «Я лучше сама», — покачала головой Володина. «Не тяни так, пожалуйста. У меня позвоночник травмирован, и этот прыжок вызвал обострение травмы. Я дойду до машины. Только в кабину залезть помоги, хорошо? Сможешь меня подсадить?» «Тебя?» – прыснула Анна. «Да запросто! Сорок килограммов я как-нибудь подтолкнул!» «Пятьдесят два», – поправила ее Татьяна. «В спортивном костюме и обуви пятьдесят три». «Ага, а если учесть, как ты ешь?» «Так по вечерам бывает даже пятьдесят четыре», – подначила ее Анна. «Нет, комок тебе точно мешком нужен». «Ничего, скоро мы приоденемся, кусок теперь мой». Хоть об этом еще не знает. Танюха, ты молодец. Главное, чтобы эти придурки шевелились, а то мотопомпа сейчас заревет так, что на полореала слышно будет. Хорошо, что мы время выбрали правильно. Новый год и желтая зона рядом. Сюда никто не сунется. Кстати, с Новым годом тебя еще раз. Мы с тобой сегодня, как Дед Мороз со Снегурочкой, сами себе подарки принесли. Спасибо. Устало хмыкнула девушка. Ань... Почему соленоид молнии мешок с травой пьет, а лестницу с дерева на крышу нет? Володина, морщаясь от боли, разливающейся из позвоночника до самых пяток, шла следом за подругой и с опаской разглядывала развалины нефтепромысла в поисках желтого пуха.